Мы выходим на морской берег. Закат красит небо оранжевым и золотым. Море устало дышит, лаская берег. Песок под ногами черный. Весь пляж искристо черный. Я знаю, что такие пляжи есть. Я никогда не думал, что так красиво. На берегу стоят белые столики под зонтами. За стольками люди, все живые — Непрограммные ему лежи, я сразу это чувствую. В основном девушки, лишь за тем стылом, что ближе всех к берегу двое мускулистых парней, да еще рядом с длинной стойкой бара примостился тощий парень в шортах. — Это наша рекреационная зона, — шепчет Вика. — Идем. Мы садимся за свободный столик. Вика склоняется ко мне. — Здесь самообслуживание. Иди к стойке, возьми мне шампанского. Иду, увезая в песке. Трое мужчин и 20 женщин наблюдают за мной. Все выглядит да нельзя странно. Словно чудовищный тайфун прошел с попережью, снеся отели и дома, но пощадив часть открытого ресторанчика. Впечатление усиливает задернутая шторами дверь, через которую мы вошли, а она одиноко стоит в черном песке. «Привет — Привет! — говорит мне парень у стойки и быстро сует руку. Машинально пожимаю ладонь вика любит сухое шампанское говорит парень так не бери французско возьми абраудерсо оно где то здесь слева под стойкой ты сегодня здесь первый раз я тебя не видел раньше сегодня день пустой все девчонки тут собрались но сейчас тебе косточки перемоют он терратурец энергии робинзона встретившего пятницу у него чрезвычайно подвижное лицо во рту не хватает пару зубов «А ты мне нравишься!» — говорит парень, почесывая, облизающая от загара живот. «Блин, точно, ты мне нравишься!» «Ха-ха! Испугался?» «Не, я тут не работаю». «То есть работаю, но не так. Ты тем двоим воды не понравишься случайно». «У меня уж голова идет кругом. Выдавливаю жалкую улыбку. Захожу на стойку, достаю из ведерка со льдом бутылку брюта, беру пару высоких бокалов. «О, перезгорал я вчера!» Восклицает тем временем парень, Отрывая длинный пласт облизающей кожи. С девчонками поспорил, что сгорю. Они не поверили. Приходит утром, а я и впрямь сгорел. Он сует мне под нас бренные части своей шкуры. Классно выглядит. Всю ночь пахал. Делал симуляцию загара Надо будет пристроить куда-нибудь. С руками оторвут. Только руки я не отдам. Торопливо киваю и убегаю с добычей. Вика дожидается меня, довяз от смеха. «Это кто?» – спрашиваю я, опускаясь на стул. Тихий шорох Волгарца неслыханным благодеянием. Вика продолжает смеяться, потом делает серьезное лицо. «Это наш программный гений, хакер и охранник, знаток железа и софта. Зови его компьютерным магом или просто магом, он это любит. Только не зови его Зукой». «Зукой? Ага, он любит растворимые напитки. Зуко, прим прочую химию». Его так девчонки и прозвали. Он очень обижается. «А что он такой странный?» — осторожно спрашиваю я. «Не знаю. Может, наших геев отпугивает. Может, по жизни такой?» Я искосы поглядываю на парней у берега. Те тоже разглядывают меня, что-то обсуждая. Потом один легонько хлопает другого по губам, и тот обиженно отворачивается. «Мне становится совсем не по себе». Но Вика не прекращает улыбаться, и я сделанным любопытством спрашиваю, «Зачем вам, парни? Девчонки не всегда справляются, что ли?» «Конечно. Помнишь голубой альбом?» «Помню. Без тянет меня за язык, я интересуюсь, а где козочки пасутся?» «Мы вместе смеемся, напряжение спадает». «Это программа», — признается Вика. «Мы пробовали надевать тело о животных, но поведение неадекватное выходит». Клиенты нечасто бывают, но зато у нас есть все, любые причуды. Я разливаю шампанское по бокалам и чокаемся. «Нормально», — говорит Вика. «Да, класс», — соглашаюсь я, стали опустевший бокал. «А браудерса плохим не бывает. Ты нормально. Я сомневался, как тебя поведешь в такой компании». «А что тут такого?» — говорю я голосом человека. «каждый день гуляющего в компании проституток и гомосексуалистов». Вика размышляет. «Нет, ты пока так не считаешь», — говорит она. «Но это ничего. Главное, что ты соглашаешься на словах. Значит, заставишь себя поверить на самом деле». «Можно?» Компьютерный макс стоит возле столика, как-то немыслимо выгнувшись и скорчив просительную гримасу. «Вы не обо мне говорите. Я не помешаю. Можно сесть?» «Садись». Обречённо вздыхает Вика.